Поединок с судьбой. Радиоспектакль по роману Александра Дюма 20 лет спустя». Часть третья. Слава Богу! Кажется, успели. Успели, господа. А вон там какой-то человек. Где? Это, кажется, Шкипер Роджерс. Матус, где ваш платок? Давайте сигнал. Сейчас. Лорд, я здесь, я здесь. Ну, вот и ответ. Вижу, вижу, милорд. Да, да. Это ответный пароль. Я узнал вас, узнал. Но послушайте. Вы не шкипер, Роджерс. Кто вы такой и что вам угодно? Роджерс сломал ногу, а я его брат, заменяю его. Он поручил мне встретить вас и доставить до места. Что вы на это скажете, Арамис? <связывая> Довольно правдоподобно. В таком случае в шлюпку, в шлюпку. разыгрывается шторм. Черт. Чрт, какой низкий потолок. <звучит> что это? Склянки. Бьет половина двенадцатого. Эй, шкипер! Сколько людей на Филуке? Четверо, сударь. Я пятый. Д'Артаньян, да что с вами? Вы как будто <с опасаетесь. ну на на на Все хорошо. Мы на Филуке, идем во Францию. Слишком хорошо, Портос. Это и странно. А, перестаньте каркать. Я хочу есть. К -к -к -к спать. А, каютка маленькая. Хм. Но на одну ночь сойдет. Ну, что хорошо, хорошо что, что мы все вместе. Да. Так, спокойнее. Да, уж. Устраивайтесь. А я осмотрю филоку. Шкипер, идемте. Ужас. Сударь. О, сколько здесь бочек-то? А что в них? Портвей. Мы везем портвень. Ага. Значит, мы не умрем от жажды. И что, они все полны? Одни полны, другие пустые. Да? Да. А почему так? Ну, сегодня пустые, завтра полные. По-разному по будет, сударь. По-разному Как будто все в порядке. Не похоже, чтобы тут была засада. К утру мы должны быть в Булоне. Да-да! К утру вы будете в болоне судрить. Будете. Ну что ж, любезный, пойду-ка я спать. Спокойной ночи, сударь! Я здесь. Он ушел. Фу, меня даже пот прошиб, когда он начал осматривать бочки. Вы же за ними прятались, Мордав Ух, шлюпка готова. Та самая, на которой мы приехали. Легкая и крепкая. Так, привяжите ее канатом к корме, оставьте на ней весла, чтобы она шла за филукой. Хорошо. Поместите запас рома и сухарей. Так. Только осторожнее. Осторожнее, чтобы они не заметили ничего. Так они уже давно храпят, не беспокойтесь. Ах, ну и качка. Терпеть не могу море, особенно в шторм. Счастливец Портос, храпит как у себя в замке. Попробуем мы мы заснуть, друзья. 12 часов. Чеп побери, пить хочется. Ну что ж, давайте кружку, Арамис. Я сейчас принесу, там в трюме пять бочек портвейна. О -о -о, отличная идея. У одной бочки, по-моему, даже кран есть. Неудобно. Надо попросить разрешения, Дартаньяна. <сёк> вот еще. Все, что вокруг Атос, принадлежит Богу. <сёк> Я сам попрошу разрешения у Бога. <сёк> несите, несите вино, Дартаньян. Я быстро проскользнул, как выше. где-то тут, где-то тут была бочка с краном. А, вот. Что такое? Кто-то идет? Так и есть. А ну-ка, спрячусь за бочки. Фитиль с вами, Гросло. Да, давайте. А, Мартаун! Где полные бочонки? Вот эти. У этой кран, чтобы прикрепить фитиль. Сколько времени будет гореть фитиль? Минут пять, чуть меньше. Предупредите людей. Шлюпка идет за филукой? Как собака за хозяином на крепком канате. Четверть первого соберите людей? Сначала надо поджечь фитиль. Это мое дело. Я никому не доверяю. Я хочу быть уверенным, что моя месть свершилась. Когда склянки пробьют половину первого... Я спущусь в трюм, а вы посадите своих людей в шлюпку. Запомните, склянки – это сигнал и вам, и мне. Так. С ударом склянок я подожгу фитиль. Весла в шлюпке? А? Ром, сухари? Все готово. Мне нужна будет минута, чтобы присоединиться к вам. Еще одна обрубить канат. Наляжем на весла, и тут... А! Все запылает ужасающий взрыв. Осталось 20 минут. Лучше бы поручить зажечь фитиль кому-нибудь из моих людей, капитан Мардаунд. Это самая опасная часть дела. Нет, я сделаю все сам. Это моя месть. Они спят. Спят, ничего не подозревают. О, наконец-то. Наконец-то Бог отдает их в мои руки. Наконец-то. Господи. Идемте, Гросло. Идите, я еще раз проверю бочки. Не задерживайтесь, не задерживайтесь, Грослоу. Ну что ж, полковник Грослоу, у меня нет другого выхода. А? <соскотворение> Арамеис? Арамеис? Дартаньян? Что с вами? Ничего. Вы в крови? Вы ранены? А, ничего, все в порядке. Объяснять. Нет времени. Будите Портоса. Только тихо. А -а -а. Я разбужу Атоса. Портус, портус. Давайте, Что? Атос, проснитесь. Дартаньян? В чем дело? Господа, слушайте. Хозяин Филуки, полковник Грослоу. Что? В бочонках порох. Человек, который поднесет фитиль, Мардаунд. Мы погибли и будем защищаться. Я убью его, и мы владеем Филукой. Тихо! Филука заминирована. Мардаунд способен взорвать себя вместе с нами. У нас только одно спасение. К Филуке привязана шлюпка. Спустимся в нее и перережем канат. Но ради неба тихо. Иначе мы пропали. Осталось несколько минут. А за, мной, а за мной. если Грослоу нас обнаружит? Грослоу мертв. Я убил его. За мной, вперед! Да. Фадай, гостичинар. Ну что? Все здесь? Все в шлюпке? Все-все! Режьте канат, Атос! Сейчас! Вот так! О! Самое время! Склянки отбивают половину. Но ну, теперь завесла. Наше спасение в быстроте! Налегайте! Еще! Налегайте! Быстрее! Еще! Смотрите. На палубе человек с факелом. Это Мардаунд. Еще какие-то тени заметались по палубе. Они обнаружили рабажу шлюпки. Господи, помоги! бы пять минут. Какое счастье, что Рамису захотелось пить. Адский костер в бурном море. Страшно. Ах, клянусь Богом, на этот раз, кажется, кончено. Да, на этот раз и вправду кажется. Все, все. Теперь только грести, грести изо всех сил. Ах, скорее бы во Францию. Все родное, знакомое, близкое сердцу. Да? Даже кардинал Мазарини, а да нет. Ой, почисти, я о нем и забыл. Лучше было бы, если бы он забыл. А вас? быть, они и вправду помогали Карлу? Говорят, монсеньор, они чуть было не спасли короля от плена. Не может быть. Вот эти, вот эти двое и их друзья, граф де ла Фер и шевалье Дербле, то есть аббат Дербле. А, тех, кто помог сбежать герцогу Бавхору? Да, монсеньор, да, они. Ну, знаете. Я итальянец, Коменш. Я и сам умею надувать людей, но не черплю, когда надувают меня. Они вернулись? Наверное, в Англии им больше делать нечего. Капитан Коменш, берите отряд гвардейцев и скачите в Булонь. Арестовать изменников. Всех четверых вашего высокопресвященства. «Нет. Граф де и этот э, абат, их я не посылал Кромвелю. Они были вправе поступать, как хотят. Кроме того, это вызвало бы возмущение сторонников Бафора, принцев. Не стоит дразнить гусей камэш. Но Д'Артаньяна и этого надутого дювалона арестовать и отправить в мой замок Рюэль. Немедленно!» В замке крепкие запоры. Вот и в Теперь разойдемся, друзья. Я не понимаю, Д'Артаньян. Зачем нам расходиться? И я не понимаю. Мазарини послал нас к а мы вместо этого служили королю Карлу. Мазарини может арестовать нас. Арестовать? За что? Да за то, что мы ему изменили, Портос. Если нас попытаются арестовать на глазах у наших друзей, а то сарамисты сомненно пустят в ход шпаги. С чем разумеется? Конечно. Как же иначе? Вот видите, и дело и без того скверное, разрастется в такую историю которая погубит нас всех четверых. А если же беда, допустим, обрушится только на головы Портоса и мою, вы двое останетесь на свободе и попытаетесь освободить нас. Что ж, пожалуй, прав. Да, но если с вами что-то случится, как мы узнаем? Ну, то арестовать нас с Портосом без всякого шума боюсь невозможно. Это сразу станет известно. Ну, друзья, вы идите направо, мы с Портосом налево. Встретимся в Париже, прощаемся, друзья. Прощаемся. А ведь недурно мы провели время в Англии. Д'Артаньян, не надо. Не надо делать вид, что вам весело. Да. Нелегко прощаться с друзьями. Прощайте. Идем в пасть кардинала Мазарини. Неизвестно, кто раньше попадет в эту пасть.